часть третья. Павел заткнул уши и начал орать. Его страшный, душераздирающий крик минутами превращался в надрывный вой, а то вдруг становился воплем отчаяния, негодования, скорби. Состояние Павла напоминало предсмертную агонию. Он вскочил с дивана, метался по комнате, крушил мебель, разбивал и ломал вещи. Мы замерли у экрана, перестали дышать. Одно его неловкое случайное движение, и кнопка пульта на его запястье сработает, а тогда всё, конец, смерть. Но вдруг Павел остановился, странно посмотрел на Данилу с неподдельной и невыразимой тоской, болью, мольбой, может быть, и заговорил, быстро глотая слова. Прошло несколько недель. Кира, как Вергилий и Данте, вела меня всё глубже и глубже в ад. Круг за кругом. Круг за кругом. Целые цепочки дней исчезали, стирались из моей памяти. Я не помнил ни мест, где мы подолгу зависали, ни количества выпитого спиртного и употреблённых наркотиков. Время от времени я просыпался от этого бесконечного кошмара и обнаруживал себя в самых неожиданных местах. То на старом грязном матрасе в подвале какого-то дома, то на чьей-то полуразвалившейся даче за 100 километров от города. то на грязном полу клубного туалета. Это был ад, мерцающий холодными огнями ад. Я помню странный свет лазерных проекторов. Видимо, мы забрели в какой-то клуб. Красные, похожие на очередь из трассирующих пуль лучи пронизывали клубящийся никотиновый туман. В нём всплыло насмешливое лицо Киры. Не парься ни о чём, ты же решил умереть, сказала она. С каждым днем ты все ближе и ближе к своей цели. Еще пара недель без жратвы, на одной выпивке, и ты сдохнешь. Надеюсь, ты будешь в сознании, а то как-то обидно проспать осуществление мечты всей своей жизни. «Где мы?» — спросил я, сились удержать разомкнутыми тяжелые веки. «Да какая разница?» — отмахнулась Кира. «На!» Она сунула мне под нос пластиковый стакан с пивом. Я молча взял и стал жадно пить. Сквозь грохот музыки доносился голос Киры, надсадно втолковывший кому-то: Лучше заживо сгнить по собственной воле, чем превратиться в один из тех ходячих трупов, что называются нормальными людьми. Или я сам это говорил? Я не понимал и не помнил. Кира была моим двойником. Она говорила то же, что и я, она думала о том же, о чём и я, она стала моим голосом. Про Олесю я специально не вспоминал. Но она всегда присутствовала в моём сознании. Иногда мне виделось её спокойное лицо, иногда казалось, что всё это сон, и сейчас я проснусь, а она будет рядом. Пару раз я называл Киру Олесей. Кира не обижалась, странно. Она пила и кололась вместе со мной, но всегда оставалась в сознании. Я ни разу не видел её валяющей себе сознание или хотя бы просто спящей. И ещё я не знал, откуда у неё деньги. Ни она, ни я не работали. И взяться им теоретически было не откуда. Только потом я узнал, что моя квартира продана, а я бомж. Так прошло ещё какое-то время, сколько точно я не знаю. Мы опускались всё ниже и ниже в прямом смысле этого слова. Клубы остались где-то позади, как огни маленького города, через который проезжаешь ночью на поезде. Теперь вокруг нас были только грязные и вонючие притоны, наполненные странными существами, которые больше походили на персонажей из фильмов ужасов, чем на людей. Ад находится на земле, убеждённо говорила Кира. Хуже этого мира нет. Посмотри вокруг, посмотри на нас самих. Если хоть кто-то докажет мне, что может быть хуже, я покрещусь. Она зашлась своим резким гнусным хохотом. Представляешь, сегодня по радио сказали, что человеку, который прошёл крещение, прощаются все грехи. Можно крупно надуть бога, покреститься перед самой смертью, и что бы в жизни не делал, хоть ты серийный убийца, хоть военный преступник, тебя будут вынуждены пустить в рай. Такой порядок. Ну не глупо ли? Я уверена, что бога нет. А если он и есть, то он, во-первых, самый большой кретин из всех, кого я знаю, а во-вторых, ему на нас давным-давно плевать. Хотя, может, когда-то Бог было ничего, а сейчас состарился и впал в маразм. Такое бывает. Ее бесконечный бессмысленный бред звучал каждый раз, когда я приходил в сознание. Я привык к нему, как к звуку телевизора или своему собственному внутреннему голосу. И каждый раз, открывая глаза, слушая ее нелепые и глупые бредни, я понимал, что Кира права, права, да, вокруг нас действительно был ад, мы жили в аду. Нет, это было даже хуже, чем мат. Наркоманы и алкоголики, сумасшедшие бездомные, бывшие зеки, одичавшие, сбившиеся в бежалостные стаи, брошенные на произвол судьбы дети. Все они, от мало до велика, граждане параллельного мира, другой страны, находящиеся под ногами нормальных людей. Они, похороненные заживо в братских могилах, живые мертвецы, выбравшие свободную смерть. но не мгновенную и красивую, а грязную, медленную и мучительную. Они ещё люди, но в них уже нет ничего человеческого. Они населяют городскую канализацию, старые оставшиеся со времен блиндажи и бомбоубежища, подвалы заброшенных домов, недостроенные и законсервированные тоннели метро, вентиляционные шахты. Они есть везде, где можно найти кров и хоть какое-то тепло. Каждый день мне приходилось слушать истории чужого падения. И одно это уже было невыносимо. Дети спокойно и лаконично рассказывающие, почему жить лучше в канализации, чем дома. Старики, выброшенные на улицу, дурачки, которых оборотистые люди оставили без угла. Бесконечные истории одиночества, голода, побоев и издевательств. Они до сих пор не дают мне спать. Я закрываю глаза и вижу перед собой семилетнюю девочку, которая руками роет землю, изгребает её в холмик. Кого ты хоронишь? Куклу спрашиваю я, она отвечает мне: "Своего младшего брата я не могу поверить, от чего он умер?" И слышу будничный, без всякой скорби ответ: "От голода". Данила, всё это происходит в обычном, нормальном мире. Глаза Павла блестели, как у больного, горящего в лихорадке. В том, который вы хотите спасти, но ради чего? Я читаю о вас, я думаю о вас и не могу понять, ради чего вы спасаете этот мир? Ты можешь мне ответить? Я хочу понять, и поверь мне, если я услышу от тебя ответ, если ты сможешь мне это объяснить, случится самое большое чудо, Данила, самое большое. И тогда уже я поверю во что угодно. Я поверю каждому твоему слову, каждому. Но если ты не ответишь, если не объяснишь, какое есть у тебя право судить меня, какое? Я не собираюсь тебя судить и не сужу, тихо ответил Данила. А, понял. Ты хочешь мне помочь, ехидно воскликнул Павел. Точно, конечно, я совсем забыл. Помочь слабым и убогим, то есть мне, конечно. И я не хочу, чтобы ты верил моим словам, добавил Данила, словно бы он и не слышал оскорбительных слов Павла в свой адрес. Не хочешь? расхохотался Павел. Так чего же ты хочешь, Данила? Я хочу, чтобы ты поверил в себя, сказал Данила. Только себе. Себе, продолжал хохотать Павел. Да я верю, верю. Я тебе не верю. Ты говоришь мне, что я вижу вокруг себя ад, а на самом деле мол ада нет. Но я был там, Данила, мне не привиделось. Ты говоришь мне, что я что-то сделал неправильно в отношениях с Олесей, что я такой рас такой подлец. А что в этом мире, Данила, сделано правильно? Скажи мне. И кто самый большой подлец в этом мире, если не сам этот мир или не бог, если он вообще существует? Я хочу, чтобы ты поверил в себе, чётко и спокойно повторил Данила. Не мне, себе. Павел ничего не ответил. Он долго смотрел на Данилу. Казалось, у него внутри что-то шевельнулось, дрогнуло. Я верю себе, неуверенно сказал он через какое-то время. «И, несмотря на это, твое пари с Богом продолжается?» Грустно улыбнулся Данила, вопросительно глядя на Павла, без укора или злости. «Ты думаешь, такое возможно?» Павел поднес обе руки к лицу, сжал их в замок и совершенно машинально, как сам Намбула, сделал два шага по комнате. Мы обосновались в одном из многочисленных подземелий того мира. Кира время от времени уходила наверх, а я просто лежала внизу, Я никуда не хотел идти. Это была нижняя точка. Упасть ниже уже было нельзя. Я здесь добровольно. Это мой выбор. Не помню, кто это говорил, я, Кире или она мне. Лучше сдохнуть здесь, чем идти в ногу со всеми, отвечал то ли я, то ли она. И чем они и те, что сверху, лучше нас. И тут я помню, как открыл глаза и произнёс: "Почему мы никак не можем умереть? Мы уже давно должны были сдохнуть". отравиться, замёрзнуть. Почему мы не умерли? Почему нас всё ещё не убили? Ты прокаена, знаешь? Кира прикурила какую-то странную самокрутку, потому что денег на сигареты уже давно не было. Он тоже всё никак не мог умереть. Хотел и не мог. Его Бог осудил жить. Но мы будем бороться. Думаю, Бога можно одолеть, если очень постараться. Потом я снова провалился в забытье. А когда очнулся от дикого холода, Киры рядом уже не было. Я попытался заползти глубже под горячую трубу. Не помогло. Меня все равно трясло, словно на 30-градусном морозе. Суставы ломило, и чем дальше, тем сильнее. «Ломка» — это страшное слово вспыхнуло в голове. Я принимал наркотики и раньше, но никогда не делал этого регулярно. В какой-то момент мне стало даже казаться, что наркозависимость — это миф. После нашего безумного самоубийственного марафона я почти уверился в том, что со мной ничего подобного никогда не случится. Я просто стремился к свободе, а если не получится, то хотя бы к смерти. Но ломка означала две вещи: я не умер, и я больше ничего не решаю. Наркотики решают вместо меня. Я тогда вспомнил слова Олеси. Если ты идёшь на поводу у всех своих желаний, это не свобода. Они прозвучали у меня в ушах. Её ясный, чистый голос, но из моей груди вырвался только жестотёченный крик. Я не слушаю тебя, не слушаю. Тебе всё всегда ясно в этой жизни. Ты одна знаешь, что хорошо, а что плохо. Ты всегда уверена в своей правоте. Лежать стало невыносимо, а зноб тряс меня так, что зубы стучали друг о друга. Судороги в мышцах заставляли ноги дёргаться. Я с трудом встал и огляделся. Это был какой-то бетонный тоннель. по стенам которого тянулись чёрные закопчённые трубы. Кира позвал я, но мне никто не ответил. Я был один. Кира исчезла. Завела меня на самое дно ада и исчезла. Сейчас я иногда думаю, а была ли она на самом деле? Ведь я чётливо помню только тот день, когда мы впервые встретились на дне рождения Илды. Всё, что было после, больше похоже на сон, чем на явь. Я шёл по этому длинному тоннелю на свет, По мере приближения к выходу мои глаза, отвыкшие от солнца, стали болеть и слезиться. Мысли были только об одном. Хотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы прекратился этот жуткий озноб, ломота в костях и невыносимое чувство тревоги. «Кира!» — снова заорал я. Если бы мимо проезжал поезд, я бы, не задумываясь, бросился под него. Если бы была веревка, я бы тут же и удавился. А был бы пистолет, я приставил бы его к своему лбу и нажал курок, без тени сомнения. Трубы у шлювней с подземлю. Круглый выход из тоннеля, закрытый когда-то решёткой, сейчас зиял её ржавыми остатками, словно пасть умершего здесь миллионы лет назад гигантского зверя. Кира. Я стоял абсолютно один посреди огромного поля с высоковольтными вышками. Не помню, когда добрался до какой-то деревни, увидел стоящий у забора мопед, огляделся вокруг. В голове крутилось только одно: доехать на этом мопеде до города, там добраться до клуба в подвале, где мы часто бывали с Кирой, и обменять его на дозу. В тот момент я ненавидел себя сильнее, чем когда-либо в жизни. Я мечтал только об одном: чтобы по дороге меня сбил грузовик или о передозировке. Мне не хотелось ничего, кроме смерти. Оглядевшись вокруг, я бросился к мопеду. Сел, схватился за руль, и в ту же секунду на мою голову обрушился тяжелый удар. Я упал. Последнее, что успел сказать, увидев чье-то перекошенное от злобы лицо, спасибо. «Знаешь, Данила», — спохватился вдруг Павел, — «а я тебе вот что скажу. Не было у меня никакого пари с Богом, не было. Да, я заблуждался. Не надо было ставить ему условий, какие-то предложения делать, просить его объяснять что-то. Он глухой». и слепой этот ваш бог, если он вообще есть. Весь мир — это один сплошной, лишенный логики хаос случайным образом соединенных друг с другом обстоятельств. Ты думаешь, — сказал Данила, — но эти его слова прозвучали не как вопрос, а безразлично, как ремарка. А я говорю о воле, — продолжал Павел. Да, я говорю о внутренней силе человека, о том, что он должен стремиться к свободе, должен, вырваться из цепей этих абсурдных обстоятельств, В этом и состоит главная цель. В этом. Тебе кажется, что проблема в неудачном стечении обстоятельств, переспросил Данила. "Разумеется", ответил Павел. "Конечно, единиц им везёт, потому что их обстоятельства стекаются удачно, а большинству нет. А чуда нет ни у кого, только у тебя, у избранного". И вот я что думаю. Нет, даже не думаю, а чувствую, понимаю. Проявить силу, если проявить волю, Это против Бога, против его хаоса, где ты, каждый человек лишь маленькая букашка. Я обречён жить как Каин? Ну хорошо, но бежать-то меня никто не может заставить, и я не буду бегать. Нет. Что скверного во тьме, если Бог таков? Почему не встать на ту сторону? А что ты знаешь о тьме? с сожалением спросил Данила. Может быть, я не знаю, ответил Павел. Но я знаю о Боге. Этого достаточно. А что ты знаешь о боге? Я знаю, что он обрёк меня жить в этом мире, Павел сверкнул глазами. Этого достаточно, и ты ещё самого главного не знаешь. Я сидел в КПЗ, ожидая суда. Адвокат сказал, что за несостоявшуюся кражу мне дадут максимум 6 месяцев. И скорее всего, к тому моменту, когда мне вынесут приговор, эти полгода уже пройдут. Меня отпустят. А может быть, и вообще дадут условно, если судья будет в хорошем настроении. Бессмыслица, чудовищная бессмыслица. От того, что я полгода проведу за решёткой, в моей жизни ничего не изменится. А по сравнению с тем, где я был последнее время, любая тюрьма это просто санаторий. Видимость наказания за несовершённое преступление. И вот так всё в этом мире, глупо и нелепо. Тюрьма должна была стать для меня наказанием, а стала спасением. Я переломался и вернулся к исходной точке. Жизни не имели ни смысла, ни перспективы. Один за другим тянулись серые, похожие друг на друга дни. Утренняя проверка, наряд на работу, 9 часов в столярном цеху. При КПЗ, где я ждал приговор, делали школьные парты. Дети получают знания, сидя за столами, которые сделали мелкие воры, мошенники и карточные шулеры. Может быть, и я сидел за такой. Поскольку это не колония, от работы можно было отказаться, но почти никто этого не делал. Работа была единственным развлечением. Мне повезло, я попал в изолятор, который использовали для демонстрации международным комиссиям, радеющим за права человека. Так что в нашей камере было всего четверо заключённых, а не 40, как в обычной тюрьме. В общем, у меня было три постоянных собеседника, если можно их так назвать. Один водитель Жора, почтенный отец семейства. Единственный раз в жизни он выехал на желтый свет на ночной перекресток. На перерез летела девятка с тремя пьяными подростками. Никто вроде не виноват, но двое несовершеннолетних умерли в момент удара, а третий остался на всю жизнь калекой. Теперь Жора ждет суда. Могут счесть несчастным случаям, но пока вменили непредумышленное убийство. Есть в этом логика. Нет... Одно сплошное идиотское течение обстоятельств. Бог играет в кости. Второй, сумасшедший адепт какой-то христианской секты, звали его Миша, бестолковый, украл у родителей деньги, отложенные на машину, и отнёс своему супервайзеру, это у них что-то вроде духовного наставника. Когда родители пропажу обнаружили, попытались получить деньги назад, но им их не вернули. И вот Мишины предки, недолго думая, написали на сына заявление, отправили его под суд, чтобы тот проветрил мозги. Вроде как поставили в угол. Только в церкви я по-настоящему нужен. Бог отдал за меня своего сына, понимаешь? Сына своего отдал за мои грехи, тихим, бредовым голосом говорил Миша. Он всё время молился и пытался проповедовать в столярном цехе. Всем надоедал, его били. Но чем сильнее били, тем сильнее он приставал, чтобы опять быть битым. Все апостолы страдали. Это высший дар за веру страдать, говорил он с гордостью, глядя на меня заплывшимися от синяков глазами. Во что с ним играл Бог? Я даже представить себе не могу. В дурака, наверное. Ну вот не глупо устроен мир, нет? Что эти двое сделали, чтобы их в тюрьме держать? Один родился в стране, в которой нет нормальной дорожной полиции, а другой у таких родителей, которых нужно кастрировать еще до того, как они в состоянии половой зрелости войдут. И ведь во всем так, во всем. Глупая, дурацкая жизнь. Третий, про третьего Рустама, разговор особый. Небольшого роста, крепко сбитый, с бритой головой и свернутым на бок носом. Он почти не разговаривал с нами, как-то обмолвился, что боксер. попался за незаконное хранение оружия. Гаишники остановили машину для досмотра, а у него пистолет. Рустама прорабатывали серьёзнее всего. То и дело возили на допросы в ФСБ. Кажется, подозревали в связях с террористами. Я начал присматриваться к нему. В СВОле ему всё время передавали запрещённые вещи. У него даже был мобильный телефон. Правда, пользовался он им очень редко. Иногда ему звонили по ночам. Говорил он тогда на неизвестном мне языке, потом оказалось, что на татарском. Позже я понял, что Рустам тоже ко мне присматривается. За месяц мы не сказали друг другу больше десяти слов, но я чувствовал взгляд его маленьких черных глаз. Наконец, однажды он заговорил. Хоть обращался он к другому человеку, я понял, что слова его были на самом деле адресованы мне. «Не важно, когда и от чего умрет человек», — говорил он. «Важно, как он прожил жизнь». Все умрут, от поле или от болезней не имеет значения. Смерть вопрос времени, а потому убийство не существует. Ты всего лишь приближаешь неизбежное в убийстве не жертвы. Если человек умирает молодым, он умирает с надеждой, что впереди его ждало всё лучшее. А кто из сорокалетних может похвастаться, что его юношеская вера в лучшую жизнь сбылась? За их плечами только разочарование. Если человек умирает молодым, ему повезло. Счастливый человек умирает легко, а несчастный еще легче. Первый всего достиг, второй, наконец-то, нашел выход. Убийства не существует. «Ночью я не мог уснуть», — все думал о словах Рустама. «Для тех несчастных, рядом с которыми я провел последние месяцы, смерть была бы наилучшим выходом. Она спасла бы их от страданий. Она бы положила конец их жалкому, недостойному человеку существованию. Потом я стал думать о тех, кому повезло». А тех, кому Бог выбросил призовые кости. Разве они умеют радоваться своей жизни? Разве они знают ей цену? Нет, они считают, что всего добились сами, своим трудом, своими мозгами, и им всегда мало. Ни один человек теперь не помнит слова достаточно. Дома и машины должны быть больше, дороже и роскошнее. Женщины выше, дети умнее, жизнь длиннее. Они плачут и убиваются над своими морщинами, избытком жира, надвигающейся старостью. И страдания их посели не чуть не меньше, чем у тех, кто заживо загнан под землю. На следующий день я подошёл к рустаму. Он быстрыми отточенными движениями клал под пресс промазанные клеем листы фанеры. Убийство не существует, произнёс я как пароль. Он некоторое время буравил меня своими маленькими глазками, как шифр рассчитывал. А потом спросил: "Что надо?" "Ты ведь не просто боксёр", сказал я. "И пистолет у тебя в машине не случайно оказался, правда?" "Что надо?" повторил Рустам. "Хочу умереть", сказал я просто, как когда-то Олесе: "Я люблю тебя". Так день, когда всё началось, и день, когда всё закончится, сошлись вместе. Рустам пожал плечами. "Умрёшь когда-нибудь", ответил он с кривой усмешкой. Я сглотнул. Ситуация была глупая. С чего я вообще взял, что он террорист? А если даже и так, вряд ли он станет со мной откровенничать. Вдруг я провокатор. Утка, агент, представленный к нему под видом заключённого. Извини. У меня бешено колотилось сердце. Больше мы не разговаривали. Это ты считаешь самым важным, Данила удивлённо выгнул брови. Что есть ещё люди, которые чужую жизнь ни в грош не ставят, это Но разве люди не сами обесценивают жизнь, когда говорят о ней так? Любая мысль — это идеология, а любая идеология — это инфекция. Если душа ослаблена страданием, она и заболевает. Ты можешь сказать «Все мы скоро умрем». И что? Думающий о смерти забывает о жизни. «Не это самое важное», — сухо ответил Павел. «Или, может быть, тебя возмущает, что справедливости в мире нет, а? Но справедливость не мир устанавливает, а люди...» И то, что родители своего сына в тюрьму отправляют, это их поступок, а не мира. И то, что пьяные подростки разбиваются на машине, это ведь тоже не случайность. Это результат человеческих отношений. Как случилось, что молодой человек не ощущает, что жизнь стоит того, чтобы её беречь? Нет, и не это самое важное. А что тогда? Развёл руками Данила, что Бог играет в кости. Но Павел, приглядись внимательно. Это не бог играет в кости, это люди играют в кости. Поставить всё своё состояние на кон, проиграть, а потом винить в этом бога. Разве есть в этом логика? Павел, ты Нет, оборвал тот. Ну а что тогда? Сейчас узнаешь.